Глава 1. Жара была столь удушающей, что один лишь чёрный скорпион отважился отправиться в путешествие по песчаному двору каторжной тюрьмы. Затерянная где-то между долиной Нила и оазисом Харга, более чем на 200 км отстоящая от священного города Карнак, она была предназначена для воров-рецидивистов, приговорённых к длительным срокам принудительных работ. Если жара не слишком лютовала, Заключённые приводили в порядок дорогу, соединяющую долину с оазисом, по которой следовали караваны ослов, навьюченных тюками товара. В который уже раз судья Пазаир подал свою ходатайство начальнику тюрьмы великану Скорому на кулачную расправу с нарушителями дисциплины. Не нравится мне этот мой особый режим. Я хочу работать как все. Пазаир был довольно высок ростом, худощав, С карими глазами, высоким лбом, обрамлённым каштановыми волосами, постаревший от невзгод, он тем не менее сохранил некое благородное достоинство, внушавшее уважение. Вы не такой, как все. Я заключённый. Приговор вам не вынесен. Вы сидите в одиночной камере. Для меня вы вообще как бы не существуете. Вашего имени нет в списках. У вас нет личного номера. Но ведь это не помешает мне работать в каменоломнях. Возвращайтесь к себе. Начальник лагеря побаивался этого судью. Ведь это он взбудоражил весь Египет, начав судебный процесс против знаменитого полководца Ашера, обвинённого офицером Сути, лучшим другом Пазаира, в пытках и убийстве египетского солдата-лазутчика и в сотрудничестве с заклятыми врагами, бедуинами и левийцами. В том месте, что указал Сути, труп жертвы так и не нашли. И присяжные передали дело на дополнительное расследование. Однако последствия их решения не возымело, так как Пазаир, попав в ловушку, был обвинён в убийстве своего духовного отца, мудреца Беронира, будущего верховного жреца Карнака. Пойманный якобы на месте преступления, судья, вопреки закону, был арестован и сослан. Усевшись на обжигающий песок и скрестив ноги в позе писца, он, не переставая думал о своей жене Нефрет. Очень долго не верил он в то, что она когда-нибудь его полюбит. Потом пришло счастье, буйное, как летнее солнце. Но внезапно всё рухнуло. Он оказался изгнан из рая без всякой надежды когда-нибудь туда вернуться. Поднялся горячий ветер. Закрутив вихрем песок, он хлестал кожу, но Пазаир не обращал на это внимания. Его голова была покрыта белой тканью. Снова и снова прокручивал он в голове эпизоды своего расследования. Скромный провинциальный судья, совершенно потерявшийся в огромном Мемфисе, напрасно так старался вникнуть во все детали этого странного дела. Он выяснил, что гибель пяти ветеранов, составлявших почётную стражу у большого Сфинкса Гизы, была ничем иным, как бойней, замаскированной под несчастный случай. Обнаружил кражу значительного количества небесного железа, предназначенного для храмов, установил существование заговора, объединявшего ряд высокопоставленных лиц, но ему так и не удалось доказать вину полководца Ашера, которого он подозревал в намерении свергнуть Рамсеса Великого. И пока судья пытался получить более широкие полномочия, чтобы соединить разрозненные элементы этого дела, злой рок нанёс свой удар. Заир не забыл ни одной подробности этой ужасной ночи. Анонимное письмо, из которого он узнал, что его учитель Беронир в опасности, безумная гонка по улицам города, обнаруженный труп Беронира, перламутровая игла, проткнувшая его шею, появление начальника стражи, без колебаний объявившего судью убийцей, мерзкое пособничество верховного стража и старшего судьи Мемфиса, камера одиночка, каторжная тюрьма. И в конце пути одинокая смерть и похороненная навеки правда. Всё было подстроено чрезвычайно ловко. При поддержке Беронира судья имел возможность проводить расследования в храмах, чтобы найти расхитители небесного железа. Однако и учитель, и ветераны оказались отстранены неведомыми силами, чьи цели также были неизвестны судье. Позаир везно, что среди наподавших было несколько иноземцев, в том числе одна женщина. Он подозревал, что в этот круг входили химик Чеччи, зубной врач Кадаш и судовладелец ДНС, человек богатый, влиятельный и бесчестный. Но полной уверенности в том, что его догадки справедливы, у него не было. Позаир старался не обращать внимания на жару, песчаные бури и плохую пищу, потому что хотел выжить снова обнять Нефред и увидеть, как восторжествует справедливость. Что ещё мог придумать старший судья, его вышестоящий начальник, чтобы объяснить его исчезновение? Какую ещё клевету распространяли там на его счёт? Бежать отсюда было нереально, несмотря на то, что тюрьма была открыта в сторону прилегавших холмов. Пешком далеко не уйдёшь. Его привезли сюда для того, чтобы он здесь и сгинул. Когда он вконец ослабнет, измучится, потеряет всякую надежду, то начнёт заговариваться подобно жалкому безумцу, бормочущему свои бредни. Нефрет и Сути, конечно же, его не покинут, они не поверят лжи и клевете, они обыщут всю страну. Он должен держаться, даже если по его венам течёт не кровь, а время. Пятеро заговорщиков собрались, как обычно, в заброшенной усадьбе. У всех было приподнятое настроение, События развивались именно так, как они планировали. Сообщники проникли в большую пирамиду Хеопса и похитили знаки отличия высшей власти золотой локоть и завещание богов, без которого Рамсес Великий лишался своей легитимности. Всё это приближало их к намеченной цели. Убийство ветеранов-хранителей Сфинкса, открывшее им доступ в подземный проход, который вёл во внутренности пирамиды, А также устранение судьи Пазаира выглядели на фоне этих успехов малозначимыми подробностями, уже практически забытыми. Однако главное ещё не сделано, объявил один из заговорщиков. Рамсес сидит прочно. Следует набраться терпения. Говорите за себя. Я говорю за всех. Чтобы заложить основы нашей будущей империи, нужно время. Чем более Рамсес будет связан, тем меньше у него останется свободы действия, чем яснее он поймёт, что его конец близок, тем легче мы добьёмся своего. Он не сможет никому признаться в том, что пирамида разграблена и что источник сакральной энергии, за который он несёт полную ответственность, иссяк. Силы скоро покинут его, и ему придётся пройти через ритуал обновления. Кто его заставит это сделать? Традиция жрецы, в конце концов он сам, от этого долго невозможно уклониться. Но на празднике он должен будет явить народу завещание богов, которое находится у нас, и тогда Рамсес отречётся и передаст трон своему преемнику. Тому, на которого укажем мы. Заговорщики заранее наслаждались своей победой. Они не оставят выбора Рамсесу Великому, не зведя его до положения раба. Все члены их союза будут вознаграждены в соответствии с их заслугами, и каждый займёт привилегированное положение. У их ног будет лежать самая великая страна в мире. Они перестроят её внутренние механизмы, изменят их движение в соответствии со своим видением, полностью противоположным взглядам Рамсеса, который живёт в плену устаревших ценностей. В то время как плод дозревал, Они продолжали расширять свою сеть из сторонников, и союзников и сочувствующих. Преступления, подкупы, насилие никого из заговорщиков это не смущало. Власть того стоила.